Глава 31. Открыть всю правду. Часть 1. Стоя на том месте, где когда-то давно он сумел ускользнуть от группы Бис, Олег думал не о тех событиях. Он оглядывал события этого долгого дня. В последнее время все его дни стали слишком долгими. Возможно потому, что в них происходит больше всего, чем иной раз за месяц. Наверное, это закономерная плата за силу и власть, не так ли? С самого утра смерть Ларина и поднятие его призрака. Он сильно волновался, ведь шанс на успех при применении этой способности всего 10%, и даже скачок на два ранга вверх этого не изменил. Но тем не менее призрак был поднят, а позже переправлен в Африку. Здесь, дома, он отправил свой клан в катакомбы, поговорил с группой БИС и назначил им эту встречу. Записал видео, эвакуировал людей после взрыва домов и убил Валькирию. Затем пробужденный Денис. С ним не было времени возиться. Мак и маг, не самый сильный, но хакеру хватило. Радости были полные штаны. Олег лишь сказал ему поэкспериментировать со своей силой, чтобы выяснить направление, но не слишком шумно и не привлекая внимания. Последним завершающим пунктом в тот день стал поиск катакомб, в которых укрылся его клан. На это пришлось потратить немного времени, но все же Олег нашел их. Что ж, он так и не воплотился, предпочитая убедиться в безопасности своих людей, оставаясь призраком. Там было вполне даже сносно. Катакомбы были обустроены под бункер, вполне пригодный для проживания, снабженный некоторыми запасами, но взрывы, устроенные Святой Русью, находились достаточно далеко. Итак, там все было в порядке. Насколько это вообще могло быть в сложившейся ситуации? Поэтому Олег решил немного подремать, Сколько успеет, чтобы не свихнуться окончательно? Влад разбудил его в четыре утра, как и обещал. Зачем так рано? Пожалуй, нужды не было, но лучше было перестраховаться. Так что теперь, в без пяти шесть, Олег стоял посреди поля, сняв шлем и ждал, когда же прибудут его то ли союзники, то ли враги фургончик затормозил когда на электронных часах было без четырех минут шесть олег вздохнул и отправил дешевые китайские электронные часы бесконечно далекий предмет из бесконечно далекой прошлой жизни обратно в инвентарь если кто-то узнает что мы тут заявил кирилл нас просто напросто устранят для других видов наказания мы слишком опасны Так что надеюсь, твои странные фантазии окажутся правдой. Вся группа бис вышла из машины и выстроилась перед ним в линию. Как будто команда могучих рейнджеров. Портал принесли. Олег хмуро глядел на них. «Портал мы принесли», – кивнул Антон. «А ты бы лучше пояснил, что за дичь ты вчера творил после нашего разговора». Да. Согласилась Алина. «Этот фокус с записью я еще могу понять. Но что там дальше было со взрывом и с Валькирией?» «А вас не просветили?» Олег хмыкнул. «Теряете доверие начальства, агенты». Взрыв в том квартале – дело рук Святой Руси, которая пыталась таким образом прочистить катакомбы от паутинников. Просто им никто не сказал, что от этого взорвется и квартал. Кирилл испытующий сощурился. «В жизни бы не поверил в этот бред», — признался он. «Если бы уже трое людей до тебя не сказали бы то же самое». «И что было дальше?» — потребовала Алина. «Если ты хочешь, чтобы мы тебе верили и сотрудничали с тобой, нам нужно знать все». Олег пожал плечами и кратко рассказал обо всем, что случилось дальше. Он решил, что восстанавливать репутацию лучше делами, а не словами. Пошел спасать людей из-под завалов. Напали Валькирия и Викинг и так далее. На моменте, когда Олег спокойно заявил, что убил Валькирию, все искатели переглянулись. «Пока это самое невероятное, что было в твоем рассказе. Ты знаешь об этом?» – сообщил Антон. «Ты Валькирия?» «Это просто разные весовые категории!» «И тем не менее...» — хмуро кивнул Олег. «Вы слушаете или дискутируете?» «Говорим!» — махнула рукой Алина. После завершения рассказа группа агентов какое-то время молчала, все еще продолжая переглядываться. «И что?» — уточнил Олег. «Зачем вам нужно было так срочно знать об этом?» «Затем!» – отрезала Алина. «Ладно, если это все, давайте займемся тем, зачем прибыли, вытаскиванием из Африки того, кого ты называешь призраком Ларином». «Стоп!» – Кирилл настороженно поднял руку. «Погодите!» «Что такое?» – Алина повернулась к нему. Кирилл молчал с минуту, под тяжелыми и напряженными взглядами всех присутствующих, А затем помотал головой. Нет ничего, показалось. Врет, припечатал Влад. Ничего ему не показалось, и он об этом знает. В смысле, не понял Олег, а со мной ты поделиться ничем не хочешь? Хочу, но не здесь и не сейчас. Придет время. Сейчас доставай, Ларина. Короче, вот. Юля достала из кармана два одинаковых амулета. Таких же, какими пользовался Олег и при вытаскивании фаргора, и вручила один из них Олегу. «Они уже взведены. Активируй свой, и образуется портал». «Как много времени это займет?» – уточнила Алина. «Понятия не имею», – честно признался Олег. «Попасть в Африку, дождаться пока Ларин останется один». «Вытащить его?» «А мы взяли пиво и пожрать!» Антон с невинным видом повернулся к своим. «Еще стоило бы взять раскладные стулья». «Ага, и удочки, а то тут речка рядом!» С серьезным видом закончил Кирилл. «В это время наверняка лучший клев!» Не обращая на их клоунаду внимания, Алина кивнула. «Раньше начнешь, раньше закончишь. Приступай, Бурнов». «И то верно». Олег убрал амулет в инвентарь и разоплатился. «А затем...» «Да уж, если бы он не умел телепортироваться, агентам пришлось бы ждать действительно долго». «В последний раз своим летом они добирались до Африки... Сколько часов?» Но теперь обгорелый город возник перед его глазами почти моментально. Здесь стояла совсем уже ночь, но в призрачном состоянии Олег прекрасно видел в темноте и обгорелую ратушу, и несколько автомобилей перед ней. Хм, что это было? Зачем кому-то приезжать к руинам? Кто мог приехать к вулкану? Как встретил своих гостей Ларин и во что это вылилось? Сзади шевелился какой-то огромный силуэт. Но отсюда Олег не мог разобрать, что именно это было. «Ты чувствуешь его?» — уточнил он у Влада. «Ларина». «Да, он рядом. В одном из соседних зданий», — откликнулся тот. «Да? Хм...» Большинство соседних зданий представляли из себя кучки пепла еще больше, чем ратуша а потому выбор был невелик. Кажется, кажется, что-то более-менее приличное было там, внутри этого странного силуэта. Олег направился туда и обомлел, узнав обладателя этого силуэта. Фархид, ручной дракон Мвальты, это именно он вышагивал кругом, обходя раз за разом одно и то же здание. «Он внутри», – констатировал Влад, но это и так уже было понятно. Дракон своей огромной тушей демонстрировал убежище вулкана лучше, чем большая светящаяся вывеска. Олег влетел внутрь и застал милейшую картину. Он ожидал чего угодно – следов схватки, очередного военного совета, разгорающегося пожара, но только не застолья. Судя по всему, эта идилия длилась уже какое-то время. Большинство ее фигурантов уже были пьяными и храпели прямо за столом. Трое человек, одним из которых был вулкан, еще способны были сидеть, и сейчас они молча, без слов, даже не напевали, а мычали какую-то песню. Что произошло? Каким образом война за территории перешла в большой банкет? Олег потрясенно оглядел зал. Стол, уставленный остатками нехитрой снеди. И как они отреагируют, если он сейчас воплотится? Экспериментировать не стоило. «Ладно». Вулкан стукнул кулаком по столу. «Пора заканчивать. Завтра готовимся, а послезавтра выступаем». «Что? Куда? Зачем?» На пару секунд Олег задумался. Не смог ли настоящий Вулкан вернуть себе власть, изгнав Ларина обратно? Но нет, Вулкан говорил по-русски, значит, за рулем был бывший глава элиты. Тем временем, выбравшись из-за стола, Вулкан шагнул в соседнюю комнату и плотно закрыл за собой дверь. Здесь было совершенно темно, но его собственное светящееся тело рассеивала мрак. «Итак», — произнес он не вполне трезвым, но все-таки не в усмерть пьяным, а вполне вменяемым голосом. «Ты здесь, выкладывай». «Вы видите меня?» — удивился Олег, материализуясь. «Ну, да, ты же сам дал мне эту способность». Нет, определенно в тоне Ларина чувствовалось, что он все-таки выпил. Ах, да, точно. Олег не ждал, что способность будет работать и после вселения Ларина. Что тут происходит? В том и дело, кивнул Ларин. Много интересного. Он присел на стул и потер виски. Мне нет смысла возвращаться, так что я, наверное, остаюсь тут. «Что?» Олегу стоило больших усилий не завопить так, что проснулись бы и пьяные. «Нет, это не пьяный бред. Это обдуманное решение», – пожал плечами Ларин. «Первые эмоции утихли. У меня было время все обдумать. И вот что, сам посуди, кто я там. Монстр с горящей кожей. За искателей то не сойду». «Свою старую должность не займу, даже если все выйдет. К жене и дочкам тоже не вернусь». Черт! Олег впервые подумал о Ларине не как о политике, а как о человеке, у которого могут быть жена и дочки. «Здесь я вулкан», — продолжил Ларин. «За мной власть, за мной сила. Эти ребята там снаружи». Они приехали из нескольких таких же городков обсудить ситуацию. Ситуацию? Тупо произнес Олег. Могильщик, Светлячок, еще один тип без никнейма, просто с местным непроизносимым именем. Вулкан зевнул. Три парня, которые терроризируют их, тоже из числа местных шишек. Решили объединиться. Мы против них. И знаешь, это именно то, чем я занимался всю жизнь. А где и в каком теле? А так уж ли это важно?